Глава 17. Хозяин жизни. Барсек. Мне дорого стоит не нажать на кнопку «Стоп», до да дрожи в руках хочется остановить лифт, снова отправить его на пятый этаж. Выпрыгнуть из лифта, очутиться перед ней, сжать плечи, впиться взглядом в лицо Снежаны, да так и остаться там. Да тошнейшим образом заново изучить каждую черту, каждый изгиб. Привлекательная сука до да дрожи. Но я же не двинутый на всю голову. Смахиваю себя на вождение, выхожу на седьмом этаже, где меня ждут на встрече. А там практически у самого лифта по мою душу целая делегация. «Здравствуйте, Барсек Артурович», — улыбается мне гендиректор фирмы «Суперлюкс» Анатолий Захаров. «Рада приветствовать, ваши орлы уже ждут». Смотрю на гоп-компанию, которая собралась в коридоре. Тут и зам Захарова, и главный бухгалтер, начальник отдела сбыта. И также двое моих юристов, ассистент, они-то, в отличие от меня, прибыли вовремя. Это я задержался благодаря интереснейшему, в кавычках, разговору с матерью. Что же вы меня у лифта встречаете? удивляюсь, пожимая руку Анатолия Викторовича. Как же сильно ему нужны мои деньги, раз пошел на такое. Вскоре отмечаю, что для гендира он слишком смазлив. С такой рожей надо идти в рекламу, и такие халеные, лощеные брюнет, на каких обычно вешаются девчонки. Впрочем, его внешность мне до одного места, важны лишь деловые качества. Наталья Викторович улыбается мне важно сообщает. Охрана предупредила, что вы поднимаетесь, мы вас ждали. Прошу в конференц-зал, мы все направлялись туда. Очень скоро мы с юристами оказываемся в просторном, отделенном от остальной части офиса стеклянными стенами конференц-зале. Мы подготовили для вас отчетность внесли туда все за последний год Будьте добры, ознакомьтесь, а потом мы могли бы обсудить условия, на которых вы инвестируете. Сначала отчет, и мягко его прерывая. Прежде чем тратить деньги, я хочу хорошенько убедиться, что дело того стоит. Все в электронном виде разложено по папкам, вот, пожалуйста. Ровно через минуту я уже сижу за ноутбуком, заваленный папками с отчетностью. Мои юристы заняты ровно тем же. Ассортимент товаров, которые предоставляет фирма, годовой финансовый отчет, бухгалтерские сводки... Обычно я люблю изучать нутро бизнеса. Аналитика — один из моих главных талантов. Но сейчас... Гляжу в книгу, вижу фигу, точнее, лицо Снежаны. Позволяю себе секунду слабости, воскрешаю виденный образ в голове. Она другая стала, более взрослая, что ли. Черты лица чуть изменились, скулы заострились, щеки уменьшились. Вместе с тем губы стали казаться крупнее, как и глаза. Видел я всего секунду, но образ плотно впечатался в память. «Какого хрена она вообще там делала?» «Впрочем, вполне понятно, какого». «Какие отделы у вас располагаются на пятом этаже?» «Спрашиваю Гендира, как бы между прочим». «Переводческий и бухгалтерский, охотно отвечает Наталья Викторович». «Переводческий, значит?» «Помнится, мне Снежана все время училась как раз на переводчика. Работает здесь?» хм. Если так, то недолго и осталось трудиться в суперлюксе». Учитывая, сколько эта сука мне нагадила в свое время. Я не злопамятный, нет. Я просто злой, и память у меня хорошая.